«Не боитесь?» «Немного трушу, но говорите». Тофель воспламенил карманную зажигалку и протянул ее цвету. «Когда загорится, скажите формулу». «Однако подождите», — остановил его цвет. «А это новое заклинание». Не повлечет ли оно за собою какого-нибудь нового для меня горя? Не превратит ли оно меня в какое-нибудь животное? Или, может быть, вдруг опять лишит меня дара памяти или слова? Я не боюсь, но хочу знать, наверное. — Нет, — твердо сказал Тофель, — клянусь печатью. Ни вреда, ни боли, ни разочарования. Звезда Соломона вспыхнула. — Афроамистигон, — прошептал Цвет, — и догорающий клочок бумаги еще не успел догореть, как перед глазами Цвета стало происходить то явление, которое он раньше видел неоднократно в кинематографе во время сквозной смены картин. Все в кабинете начало также обесцвечиваться, бледнеть в водянистом мелькающем дрожании, утончаться, исчезать — Все — портьеры у дверей, ковры, оконные занавески, мебель, обои, и в то же время сквозь них издали, приближаясь и яснее, выступали венчики, зеленые с розовым, японские ширмы, знакомое окно с тюлевыми занавесками — И все с каждым мигом утверждалось в привычной милой простоте. Кто-то стучал равномерно, громко и настойчиво за стеною, точно работал мотор, и цвет увидел себя, но на этот раз уже совсем в правду в своей давно знакомой комнате-гробе. В дверь давно уже кто-то стучался. Цвет босиком отворил дверь. В комнату вошли его сослуживцы. Бутилович, Сашка Рококо. Жуков и Влас Пустынник. Они были пьяны сумбурным утренним хмелем, и это они все вместе ритмически барабанили в дверь. Они вошли, шатаясь, безобразные, лохматые, опухшие и запели ужасным хором дурацкие, сочиненные сообща на улице куплеты. «Калежский регистратор, чуть-чуть не император, слава, слава! С кокарду фуражка, портфеля в нем бумажка, слава, слава!» «Жаловонье получает, бумаги перебеляет, слава, слава!» «Листовку пьет поем, страдает геморроем!» Слава, слава, и о числе двадцатом поет он благим матом. Слава, слава! А Володька Жуков махал, проходясь в припляску номером правительственного вестника, в котором было четко напечатано о том, что канц -служ цвет Иван, производится в колешские регистраторы. Бутилович же сказал голосом, подобным рыканью перепившегося и осипшего отрёва тигра, «Эрго, с тебя, литки, выпивон и закусон, а за нами следом вся гобкомпания с отцом Протодьяконом Картагеновым во главе!» «Исполнено», — ответил с радостью Цвет. "Ну как это вы эту песню сочинили? Давайте-ка...» Глава двенадцатая Рассказ окончен. Поставлена точка. Надо бы было распроститься с героем, но автор не считает себя вправе умолчать о нескольких незначительных мелочах, которые и наяву как будто бы свидетельствовали о некоторой правдоподобности странного сна, виденного цветом. Одеваясь, чтобы идти с товарищами в «Белые лебеди», Иван Степанович с удивлением нашел на своем письменном столике несколько веточек цветущей сирени, воткнутых в дешевую фарфоровую вазочку. Цветы были ранние, искусственно выгнанные, почти без запаха, или, вернее, с тем слабым запахом бензина, которым пахнет вся оранжерейная сирень. Этот сюрприз объяснился скоро и просто. Вчера племянница хозяйки Лидочка была дружкой на богатой свадьбе и принесла в подарок тетке из своего букета несколько кистей сирени, а та в виде тонкой любезности поставила цветы на стол уважаемому жильцу. Тут же рядом с вазочкой лежал цветовский блокнот, раскрытый посредине. Обе страницы были сплошь исчерчены все одним и тем же рисунком, шестиугольной звездой Соломона. Чертежи были сделаны кое-как, небрежно, некрасиво, неряшливо. Точно их рисовали с закрытыми глазами или в потьмах, или с пьяну. Как цвет не ломал себе голову, Он не мог вспомнить, кто и когда исчертил его книжку. Сам он этого не делал, это он знал твердо. Может быть, кто из товарищей баловался на службе, подумал он. Несколько страннее оказался случай в «Белых лебедях», где Иван Степанович волей-неволей должен был вспрыснуть свой первый чин и великолепную фуражку с зерцалом на зеленом бархатном околыше. Опустив нечаянно пальцы левой руки в жилетный карман, Цвет нащупал в нем какой-то маленький твердый предмет. Вытащив его наружу, он увидел квадратную пластинку из слоновой кости. На ней была красиво вырезана латинская литера S, обведенная снаружи по краям тонкими серебряными линиями и закрашенная внутри блестящей черной эмалью. Цвет узнал эту вещицу. Именно такие сантиметровые пластинки с буквами видел он прошлой ночью во сне. Но каким образом она попала ему в карман, свет не мог этого представить. Регент Среброструнов, сияющий, лоснящийся, курчавый и прекрасный, как елочный купидон, увидев квадратик в руке у цвета, заинтересовался им и выпросил себе эту пустяшную, изящную вещицу — Точно нарочно для меня, сказал он. Первая буква моей фамилии. Свет охотно отдал ее и сам видел, как Регент положил ее в портмоне. Но когда Сереброструна через три минуты хотела опять на нее посмотреть, то в кармане ее уже не оказалось. Не нашлось ее и на полу. Среди этих поисков... Сребра струнов вдруг откинулся на спинку стула, хлопнул себя ладонью по лбу и уставился вытращенными глазами на цвета. — О, воскликнул он. — А ведь я тебя нынче во сне видел. — Будто бы ты сидел в самом шикарном кабинете, точно какой-нибудь министр или фон барон, и, выражаясь репортерским языком, утопал в вольтеровском кресле, а я будто бы тебя просил одолжить мне сто тысяч на устройство певческой капеллы. Скажи, на милость, какая ерундистика привидится, а? Свет сконфузился, улыбнулся робко, опустил глаза и промямлил. — Да, бывает. Но... Самое глубокое и потрясающее воспоминание о диковинном сне ожидало цвета через несколько дней, именно 1 мая. Может быть случайно, а может быть отчасти под влиянием своего сна, цвет пошел в этот день на скачки. Он и раньше бывал изредка на ипподроме, но без увлечения спортом и без интереса к игре, так себе просто ради компании. Так и теперь он равнодушно следил глазами за скачущими лошадьми, за жакеями в раздувающихся шелковых разноцветных рубашках, за пестрым оживлением нарядной толпы, переполнявшей трибуны. Во время одной скачки он вдруг почувствовал, настоятельную потребность обернуться назад и, обернувшись, увидел в ложе прямо против себя Варвару Николаевну. Не было никакого сомнения, что это была она, та самая, которую он не мог забыть со времени своего сна и лицо, которое он всегда вспоминал, оставаясь наедине, особенно по вечерам, ложась спать. Она, слегка пригнувшись к барьеру ложи, глядела на него сверху, не отрываясь пристальными изумленными глазами, слегка полуоткрыв рот, заметно бледнее от волнения. Цвет не выдержал ее взгляда, отвернулся, и сердце у него заколотилось сильно и с болью. В антракте к нему подошел молодой, бритый, красивый офицер-моряк и слегка притронулся к его локтю. Цвет поднял голову. — Извините сказал офицер. Вас просит на минуту зайти дама вон из той ложи. Мне поручено передать вам. Слушаю, сказал цвет. Ноги его, как каменные, ступали по деревянным ступеням лестницы. Ему казалось, что вся публика и подрома следит за ним. Путаясь в проходах, он с трудом нашел ложу и, войдя, неловко поклонился. Это... Была она. Только она одна могла быть такой прекрасной, чистой и ясной, вся в волшебном сиянии незабытого сна. С удивительной четкостью были обрисованы все мельчайшие линии ее тонких век, ресницы бровей, и темные ее глаза сияли оживлением, любопытством и страхом, Она показала цвету на стул против себя и сказала, слегка краснея от замешательства. — Извините, я вас побеспокоила, но что-то невообразимо знакомое мне показалось в вашем лице. — Ваше имя Варвара Николаевна? — спросил робко цвет. — Нет. Мое имя Анна. А вас зовут не Леонидом? — Нет, Иваном. Но я вас видела. Видела. Не на железной ли дороге, на станции. Да. Там стояли рядом два поезда. Окно в окно. Да. И на мне было серое пальто, вышитое вот здесь на воротнике и вдоль отворотов шелками. Это верно. Радостно согласился цвет. И белая кофточка, и белая шляпа с розовыми цветами. — Как странно, как странно, — произнесла она медленно, не сводя с цвета ласковых вопрошающих глаз. — И помните, у меня в руках был букет сирени? — Да, я это хорошо помню. Когда ваш поезд тронулся, вы бросили мне его в раскрытое окно. — Да, да, да! Воскликнула она с восторгом. А на утро... На утро мы опять встретились. Вы нечаянно сели не в тот поезд, и уже на ходу пересели в мой. И мы познакомились. Вы позволили мне навестить вас у себя. Я помню ваш адрес. Озерная улица, дом 15. Собственный локтива. Она тихонько покачала головой. Это не то. Не то. Я вас приглашала быть у нас в Москве. Я не здешняя. Только вчера приехала и завтра уеду. Я впервые в этом городе. Как все это необыкновенно. С вами был еще один господин со страшным лицом, похожий на Мефистофеля. Погодите, его фамилия — Тофель. Нет, нет, не то. Что-то звучное вроде «Эрио» или «Антарио». — Не вспомню. И потом мы простились на вокзале. — Да, — сказал шепотом Цвет, наклоняясь к ней, — я до сих пор помню пожатие вашей руки. Она продолжала глядеть на него внимательно, слегка наклонив голову, но в ее потухающих глазах все глубже виделись печаль и разочарование. «Но вы не тот», — сказала она, наконец, с невыразимым сожалением. «Это был сон, необыкновенный, таинственный сон, чудесный, непостижимый». «Сон», — ответил как эхо цвет. Она... Закрыла узкой прелестной ладонью глаза и несколько секунд сидела неподвижно. Потом сразу, точно очнувшись, выпрямилась и протянула цвету руку. — Прощайте, — сказала она спокойно. — Больше не увидимся. Извините за беспокойство. И прибавила невыразимым тоном искренней печали, Как жаль! И в самом деле цвет больше никогда не встретил Этой прекрасной женщины. Но то, что они оба, Не знавшие до того никогда друг друга, В одну и ту же ночь, В одни и те же секунды Видели друг друга во сне, И что их сны так удивительно сошлись, Это для цвета навсегда осталось одинаково несомненным, как и непонятным. Но это только мелочь в бесконечно разнообразных и глубоко загадочных формах сна, жизни и смерти. Человек.